Манифест Коммунистической партии – первый программный документ научного коммунизма. В конце января 1848 года написанная Марксом и Энгельсом рукопись «Манифеста Коммунистической партии» была из Брюсселя направлена в Лондон для публикации. Выход первого издания совпадал с февральскими революционными боями в Париже. Создание манифеста знаменовало собой завершение в общих чертах формирования марксизма как цельного и стройного научного мировоззрения. Манифест осуществил синтез всего, что было достигнуто к этому времени. марксистской мыслью в решающих областях революционной теории, философии, политической экономии и в учении о коммунистическом преобразовании общества. Все это придало документу универсальный программный характер. В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью Обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового коммунистического общества. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 48. Страница 376. Авторы манифеста мастерски показали механизм общественного развития. Закономерную смену социальных структур, обусловленную переходом от одного способа производства к другому, более прогрессивному, роль классовой борьбы в процессе этой смены. Исторически точно охарактеризовали они возникновение и развитие капитализма, роль буржуазии на различных этапах истории, ее постепенное превращение из прогрессивного класса, покончившего с феодальным строем, и способствовавшего бурному росту производства, в консервативную силу, в препятствия для социального прогресса. Неспровержение капиталистического способа производства, подчеркивалось в манифесте, диктуется самой объективной потребностью поступательного движения общества. капитализм породил и ту общественную силу, которая призвана его опрокинуть – современный пролетариат. В ходе борьбы против буржуазии пролетариат, растущий и крепнущий по мере концентрации на крупных предприятиях, последовательно революционный класс, достигает все большей организованности и сознательности. На определенной ступени эта борьба должна перерасти в открытую революцию. Первым ее шагом является превращение пролетариата в господствующий класс завоевания демократии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 446. В такой форме В манифесте была выражена идея диктатуры пролетариата, самой демократической власти, устанавливаемой в интересах большинства народа и опирающейся на это большинство. Своё политическое господство рабочий класс устанавливает не на вечные времена, а лишь на период, необходимый для создания основ нового общества. намечая ряд мероприятий этого переходного периода маркс и энгельс не придавали им самодавлеющего значения они были убеждены что практика пролетарской революции сама подскажет какие пути и средства следует избрать в той или иной исторической обстановке однако неприложным условием победы рабочего класса Они считали завоеванием политической власти и использованием ее для того, чтобы экспроприировать буржуазию, сконцентрировать средства производства в руках пролетарского государства, заменив капиталистическую частную собственность, общественной, и добиться всемерного развития производительных сил, необходимого для перехода к бесклассовому коммунистическому обществу. Коммунистическая революция, отмечалась в манифесте, навсегда покончит со всяким социальным, политическим и национальным гнетом, с антагонизмом между нациями, а следовательно и с войнами. Будет достигнут расцвет материального производства в интересах полного удовлетворения потребностей членов общества, уничтожены противоположности между физическим и умственным трудом, между городом и деревней, обеспечены действительные права и свободы личности, приведенные в гармоничное соответствие с коллективными интересами всего общества, братской ассоциации, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Маркс Энгельс, сочинение второе издания, том 4, страница 447. Авторы манифеста впервые в развернутом виде сформулировали в нем основу своего учения о партии пролетариата, как его боевом авангарде, организаторе и руководителе его освободительной борьбы. При выработке своей тактики пролетарская партия, указывалась в манифесте, должна учитывать конкретные условия борьбы. Необходимо, однако, чтобы она не допускала обмельчания рабочего движения, забвения его конечных целей. которым всегда должны быть подчинены ближайшие задачи. Партия обязана поддерживать прогрессивные общественные течения, не уклоняясь при этом от критики, иллюзий и ошибок союзников и попутчиков рабочего класса. Строго должно соблюдаться единство национальных и интернациональных задач рабочего движения. Страница 377. Глубокое обоснование получили в манифесте идеи пролетарского интернационализма. Соединение усилий рабочего класса разных стран, международная пролетарская солидарность рассматривались в нем как одно из первых условий освобождения пролетариата. Маркс и Энгельс. Сочинение 2 издание том 4-й, страница 444-я. Своё произведение Маркс и Энгельс закончили великим призывом. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. В манифесте Коммунистической партии была дана критика буржуазных и мелкобуржуазных теорий социализма. Маркс и Энгельс. а в нем и системы утопического социализма, показав их нереальность и в то же время раскрыв то рациональное, что содержалось во взглядах великих социалистов-утопистов. Основы марксистского учения были изложены в манифесте коммунистической партии в форме боевой программы, определившие на многие десятилетия вперед задачи и цели рабочего движения. В этом проявилась такая особенность нового учения, как тесная связь его с практикой. Марксизм выступил на исторической арене не только как вершина научной мысли, но и как руководство к революционным действиям. это небольшая книжечка стоит целых томов писал о манифесте владимир ильич ленин духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира ленин полное собрание сочинений том 2 страница 10 Историография проблемы возникновения научного коммунизма Начало научной разработки этой проблемы было положено в трудах самих Маркса и Энгельса. В предисловии к работе «Критики политической экономии» 1859 год, Маркс раскрыл обстоятельства возникновения исторического материализма, теоретической основы научного коммунизма, а в памфлете «Господин Фокт» 1860 год и ряде других произведений и писем он пролил свет на историю Союза коммунистов, сделавшего первые шаги к соединению коммунистической теории с рабочим движением. Исторические предпосылки возникновения марксизма вопрос о его предшественниках генезис марксистского учения были освещены в таких работах энгельса как развитие социализма от утопии к науке 1880 год людвиг фейербах и конец классической немецкой философии 1886 год энгельсу принадлежат Очерк к истории Союза коммунистов, 1885 год, первые биографии Маркса. Велики были заслуги Энгельса в воспитании марксистских теоретиков и историков Меринга, Каутского, до его измены революционному марксизму, Лафарга, Лабриолы, Плеханова, исследовавших в своих трудах историю формирования марксизма. Особенно важное место занимает работы Плеханова и Меринга. Марксистская мысль оказала большое влияние на немецкого прогрессивного историка Майера, автора двухтомной биографии Энгельса. Исследование возникновения научного коммунизма было поднято на новую ступень в трудах Владимира Ильича Ленина, посвященных Марксу, Энгельсу и марксизму. Биографический очерк Карл Маркс, статьи Фридрих Энгельс, три источника и три составные части марксизма, исторические судьбы учения Карла Маркса и другие. Ленин разработал научную концепцию истории марксизма, связав ее с общим ходом всемирной истории с развитием рабочего движения. Он показал интернациональные корни марксистского учения, его универсальное значение его творческий характер. Отмечай, что марксизм возник как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма, Ленин в то же время указал на революционный переворот, который произвели основоположники научного коммунизма в каждой из этих областей знаний. Ленин. Полное собрания сочинений. Том. 23. Страница 40. Анализ генезиса марксизма Владимиром Ильичом Лениным послужил методологической основой дальнейшего изучения этой проблемы в марксистско-ленинской историографии. Важную роль в этом сыграла деятельность основанного по инициативе Ленина в 1921 году Института Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В настоящее время Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. По собиранию, изучению и публикации литературного наследства основоположников марксизма. Страница 378. Институтом было выпущено два издания сочинений Маркса и Энгельса, Второе, наиболее полное в 50 томах в 54 книгах, начало издаваться в 1955 году. Опираясь на эти публикации, советские ученые и зарубежные марксисты, особенно за последние три десятилетия, создали обширную литературу по истории марксизма. Процесс его формирования был основательно раскрыт как в общих биографических трудах биографии маркса и энгельса написанные Степановой, авторскими коллективами под руководством федосеева и ильичева, учеными гдр под руководством гемкова французским марксовведом корню и другие так и в исследованиях посвященных генезису и развитию, Отдельных составных частей марксизма. Так, становление диалектического и исторического материализма освещается в работах Ойзермана, Нарского, Богатурия, в коллективных трудах «История философии», том 3, «История марксистской философии в XIX веке», том 1. Марксистской политической экономии в работах Розенберга и Малыша, Яна, ГДР и других. Теории научного коммунизма в работах Адарацкого, Чагина, Меркель и Длубика, ГДР. Создан ряд специальных исследований Лапина, Волкова, Тауберт, ГДР и других. раскрывающих духовное развитие молодого Маркса. Плодотворно занимались изучением творчества молодого Энгельса, советский историк Серебряков и немецкий исследователь Ульрих ГДР. Подробно раскрыта марксистско ленинской историографии деятельность Маркса и Энгельса как основателей Союза коммунистов. Работы советских историков Канделя и Михайлова, историков из ГДР, Фердера и Хунта. Значительный вклад в освещение ранних периодов деятельности Маркса и Энгельса, истории создания и распространения их произведений, вносят прогрессивные ученые западных стран Андреас, Швейцария, Пельгер и Книрим, Ферга. Марксистско-ленинская историография с самого начала развивалась в борьбе с попытками фальсифицировать марксистское учение, его генезис и развитие со стороны буржуазных и мелкобуржуазных противников революционного пролетарского мировоззрения. Уже Энгельсу, Мерингу и особенно Ленину неоднократно приходилось давать отпор буржуазным, социал-реформистским и анархистским авторам, пытавшимся представить марксистское учение далекой от науки доктрины. Нападки на марксистско-ленинское учение со стороны идеологов буржуазии и их пособников становятся все ожесточеннее в условиях современного противоборства между силами социализма и прогресса, и лагерем империалистической реакции, представители которого оперируют лживыми тезисами об устарелости марксистской теории и неоднородности многовариантности марксизма, о противоположности его ленинизму, о несоответствии реального социализма его принципам и так далее. Объектом фальсификации Продолжает оставаться и процесс формирования марксизма. Для современной буржуазной и ревизионистской марксологии здесь характерны следующие тенденции. Первое. Отрицание оригинальности учения Маркса и Энгельса. Сближение их взглядов в области философии с воззрениями их предшественников. Гегеля и Фейербаха. Какая интерпретация марксизма свойственна широкому кругу западных марксологов, от либеральных, правосоциалистических и ревизионистских авторов, Фетчер и Полит Лефевр и другие, до католических критиков марксистского учения, Бего, Кальвес, Веттер. Объективная цель подобных концепций состоит в попытке оспорить глубоко новаторскую революционную роль марксистского учения. Второе. Провозглашение большинством упомянутых авторов ранних работ Маркса, в первую очередь экономическо-философских рукописей 1844 года, Выражением подлинной сущности его учения в противовес произведениям зрелого марксизма, манифесту Коммунистической партии, Капиталу и других. Раннее творчество Маркса, в том числе его мысли об отчуждении, толкуется не как определенный этап в становлении единого революционного учения. а как своего рода манифест абстрактного гуманизма. Страница 379. Марксистская теория классовой борьбы и пролетарской революции объявляется отступлением от этих общечеловеческих идей. Этот миф о двух Марксах явно направлен на то, чтобы представить чем-то неполноценным, антигуманистическим, наиболее революционной стороны марксистской теории. Третье. Изображение марксизма разновидностью социалистических утопий, оспаривание его научного характера, стремление представить коммунистические взгляды Маркса и Энгельса не как результат научного анализа объективных процессов, а как плод абстрактных логических построений, субъективных переживаний, морально-этических побуждений. Немецкий философ Манхейм, французский автор Рюдель и многие другие. Тезис об утопизме Маркса выступают у ряда буржуазных авторов английский историк Тойнби, французский социолог Арон, американский марксолог Такер и другие, в форме отождествления марксизма с религией. Швейцарский антимарксист Кюнсли, например, марксистскую теорию социалистической революции, изображает модифицированным вариантом религиозных фантазий о конце света и страшном суде. Четвертое. Умоление вклада Энгельса в разработку научного коммунизма. Энгельс изображается не самостоятельным мыслителем, лишь повторявшим чужие идеи и даже вульгаризатором учения Маркса. Израильский профессор Авенери и другие. Этим путем буржуазная марксология также стремится подорвать восприятие марксизма обоснованного в трудах его основоположников маркса и энгельса как цельного мировоззрения пять при уменьшении значения борьбы основоположников марксизма за пролетарскую партию роли союза коммунистов в развитии международного и немецкого рабочего движения отрицание преемственной связи между его деятельностью и последующими этапами этого движения. Главными приверженцами подобной концепции являются западно-германские историки, правые социал-демократы Таймер, Матуль и другие, и представители либеральной Гейдельбергской школы Конце, Шидер и другие. Общая идейная основа указанных тенденций – антикоммунизм. Несостоятельность их, доказываемая многочисленными фактами и документами, свидетельствует о полном бессилии современных критиков марксизма-ленинизма умолить всемирное историческое значение этого великого учения, являющегося ныне знаменем миллионов борцов, За светлое будущее человечества!